СТО нескучных ИСТОРИЙ Сказки на ночь Маленькая девочка каждый вечер перед сном просила папу читать ей сказки. Уж очень ей нравился отцовский приятный голос, и то, как нежно он гладил ее волосы, ну и, конечно, сами истории из книжек. Однако папа под конец дня нередко уставал, и ему было не до сказок. Гораздо охотнее он провел бы это время на диване перед телевизором. Однажды мужчина смекнул, что можно ведь записать свой голос на диктофон, а потом дать запись дочке и научить ее пользоваться проигрывателем. Тогда она каждый вечер сможет слушать истории и без него. В свободное время отец начитал целый сборник сказок, а затем показал дочери, как включать и выключать проигрыватель. В первое время все шло хорошо, но однажды вечером дочка подошла к отцу и протянула ему книжку со сказками. «Пап, почитай мне, пожалуйста». «Дочь, ты ведь знаешь, как включать проигрыватель?» «Знаю», — ответила девочка, — «но я не могу сесть к нему на колени, да и гладить он не умеет. И потом, твой голос — это хорошо, но ты сам гораздо лучше». Даже маленькая девочка заметила разницу между живым папой и его записанным голосом. И ничто не могло заменить ей близость отца. Точно так же и христиане. Они не могут довольствоваться одним лишь чтением Библии, слушанием проповедей или соблюдением религиозных ритуалов при всей важности вышеперечисленного. Но без личных, живых отношений с Христом это будет все-таки неполноценное христианство. Да и вряд ли человек будет счастлив, если он не вкусит сам лично, на собственном опыте, а не только из книг, любовь Божью, нежность нашего Спасителя. И какое счастье, что в отличие от Папы из нашей притчи, Христос очень, очень хочет быть всегда с нами. Лично нас учить, утешать, радовать. Христос хочет. Хотим ли мы таких близких отношений с Ним? Вот в чем вопрос. Готовы ли мы со своей стороны открыть Иисусу Христу все свое сердце?